Глава 5. Вспомнить все. Кандидат номер 2. Ты являешься единственным представителем первой стихии хаоса на этой планете. Твой статус изменен. Наместник хаоса. Получена награда 3 единицы чистого хаоса. Присвоена должность первой стихии ⁇ младший корректор реальности. Получена награда 5 единиц парсомы. Зарегистрирован орден ⁇ Тайфун ⁇ Завершена интеграция симбиот-модуля «Глаз Бога». Слияние 100%. Зафиксировано наличие защитного артефакта шестого ранга. Временной парадокс разрешен в пользу наместника Хаоса. Зафиксирован долг перед богиней непризнанного пантеона Хаоса «Две единицы чистого Хаоса». Долг погашен первой стихией в принудительном порядке. Зафиксирована уникальная энергетическая конфигурация – Три единый. Наместник хаоса, тебе доступны силы трех стихий. Текущие показатели не соответствуют действующему званию. Присвоено внеочередное звание. Полковник ордена Тайфун. Арат ордена Либера. Открыть доступ к библиотеке Тайфун 5 и 6 рангов. Для получения доступа седьмого и более высоких рангов необходимо получить разрешение хаоса. Наместник хаоса. На данной планете отсутствуют библиотеки и залы Совета Ордена Тайфун. Запустить протокол активации хаоса? Да, нет. Текущие данные наместника. Подконтрольные кубы хаоса. 2. Входят в систему Ордена Тайфун. Личный контроллер. 2. Парсома. 30 единиц. Чистый хаос. 12 единиц. Теника. 484 единицы. Прогресс Тайфун 6 35 130 из 90 тысяч. Наместник Хаоса. Получено задание. Выявить и уничтожить эмиссара порядка Я медленно приходил в себя. Каждая клетка моего измученного тела болела так, словно меня несколько дней медленно поджаривали на вертеле, медленно вращая над углями. Но еще больше страдал мой разум, вспомнивший все. Хижина, селение простаков, форпост и вновь пережитая тоска. Как я вообще мог перенести эти страдания и не измениться? Не стал бездушным монстром, идущим по головам. Айлин! Неужели она сдерживала меня? Только божественное вмешательство могло врачевать мою душу так, что я даже не замечал этого. «Отец, ты очнулся?» Прозвучал на и голос старшего сына. «Долго я лежу здесь, Роник?» Севшим голосом прошептал я. «Минуту, может, две. Ты потерял сознание почти сразу, как мы вошли, а затем выход затянул камнем». «Выхода нигде нет. Мы с воинами проверили все стены», подтвердил младший сын. «Отец, что происходит? Все комнаты с саркофагами, они тоже закрылись?» «Сейчас все решим». Стиснув зубы, я рывком поднялся с пола. Скользнул взглядом по стенам и тут же увидел светящийся символ. Хаос, значит, все правда. Родик, общая защита, я на острие». «Слушаюсь, командир», — отсалютовал старший из воинов, самый сильный и одаренный, если не считать моих сыновей. «Отряд построится оборонительной полусферой! Наследники на фланге!» Выждав, когда воины построятся и каждый активирует второе защитное плетение, Я проделал то же самое, мысленно поблагодарив хаос, что безумная стихии не тронула мои внутренние резервы. Что ж, сейчас у меня гораздо больше силы и возможностей, чем в подземелье Хартей. Шагнув вперед, я коснулся светящегося символа, и стена передо мной расступилась, открывая вид на поляну и окружающую ее рощу, и на двух кровных врагов. Да, они еще не причинили вреда моему роду, но уже начали реализовывать свой план». А сейчас, когда увидели работающий куб хаоса, начнут действовать еще жестче, чем в прошлый раз. Ждите. Секунда, и стены куба сомкнулись за моей спиной. Все, теперь мне не надо отвлекаться на защиту более слабых родичей. Викторис, и давно ты служишь врагу? Слишком спокойным голосом поинтересовался Джамал, и только проскользнувший между слов презрение выдал его истинные чувства. Да он, похоже, действительно считает меня предателем. С тех самых пор, как империя решила уничтожить мой род, ответил я, остановившись в 50 шагах от противника, я прибыл, чтобы сообщить приятную для тебя новость. Император зарезервировал для твоих детей два места в Гвардейском императорском училище. Также спокойно продолжил говорить наследник. Неужели он думает, что у меня не поднимется на него рука? Но, похоже, отец переоценил твои заслуги и преданность Санкурии. И теперь я вынужден доставить в столицу главу рода Тайфун. Живого или мертвого, а не его детей. Многие годы службы в рядах имперской армии научили меня одной важной вещи. Если схватки не избежать, бей первым. И я ударил. Самым мощным плетением, которое знал, воздушным прессом. Семизвездное плетение забрало половину моего магического резерва, но на того стоило. Когда стихия воздуха утихла, передо мной на коленях стоял лишь Джамал, а от его телохранителя осталось лишь кровавое пятно. «Ты! Это же объявление войны императору!» Окровавленными губами прошептал наследник, силясь подняться. «Нет, Джамал, это всего лишь смерть глупого телохранителя, чуть не погубившего старшего сына императора и ставшего причиной гибели пяти воинов рода Тайфун», ответил я, направляя в грудь одаренного касания предвечного хаоса. «И ты подтвердишь это. А сейчас я жду рассказ, как и когда империя попала под влияние слуг порядка». Путь обратно был намного короче и продолжался чуть больше двух часов. И все равно мы пришли в лагерь затемно. Впрочем, так было даже лучше. Мало кто решился задавать вопросы уставшему, выглядевшему подавленно наследнику. Убедившись, что Джамал лег спать, и до утра его вряд ли кто потревожит, я направился в свой шатер. Увы, но мне сегодня будет не до отдыха. Этой ночью предстояло очень много работы, как и в ближайшие несколько недель. Со слов наследника, слуги порядка, называемые в моем мире истинными одаренными, уже больше года планомерно захватывали империю Санкурия. Император и некоторые приближенные к нему рода и семьи уже подчинились воле порядка. В столице стали закрываться храмы, а статуи богов вывозиться в неизвестном направлении. То же самое происходило еще в двух государствах, и это тревожило. Мой родной мир стремительно подчинялся воле иносов. И я один знал, чем все это кончится, хотя... «Роник!» — подозвал я старшего сына, остановившись у входа в свой походный шатер. «Да, отец!» — молодой воин, владеющий стихиями воздуха и природы, остановился в двух шагах от меня. «Лерон сказал, что ты успел близко познакомиться кое с кем из свиты наследника. Позови своих новых, хм, товарищей, наш шатер!» Многие из присутствующих хотели бы узнать, что произошло с телохранителем наследника не из его уст, а от стороннего источника. Ведь у рассказчиков истории могут различаться. Отец, они ж потянут за собой остальных, и это затянется до самого рассвета. Это и хорошо, что потянут. Мне нужно посмотреть в их лица и прощупать защиту. Большинство не способны противостоять пятизвездным техникам, а значит, я смогу часть из них подчинить своей воле. Это святилище подарило тебе необычные способности. Отец, ты все еще не рассказал нам, что там произошло усыпальница. Не сейчас, сын. Соберемся в родовом гнезде и тогда обсудим, что произошло и к чему это нас обязывает. Позову самых родовитых. Старший сын изобразил поклон и вышел. Мама знает? Леран, дождавшись, когда ведет брат, как всегда задал очень правильный вопрос. Никто не знает, кроме меня. Я опустился за стол. Я и сам ничего не, не помнил, пока не вошел в святилище. Кстати, у меня есть для тебя задание. Внимательно наблюдай за поведением тех, с кем я буду общаться. После доложишь, что необычное удалось заметить. Отец, ты хочешь проделать с ними то же, что и с наследником императора? Нам нужна информация, разная и много. Сын, нашу империю поразила болезнь. И если ее не излечить, все закончится очень плохо. Почему-то мне очень тревожно от твоих слов. Лерон подошел к выходу из шатра и выглянул наружу, словно стоящие стражевой, воина могли пропустить к циновке чужака. А уж мне как неспокойно, произнес я едва слышно. Только у меня есть преимущество. Небольшое, всего в несколько недель, если мои воспоминания правдивы. Гости начали приходить по двое-трое. Встречая их, я намеками давал понять, что готов поделиться всем, что произошло в походе к святилищу. Разумеется, прямых вопросов мне никто не задавал, но это и к лучшему. Так мне было легче узнать, кто чем интересуется. Увы, но большинство посетителей оказались пустышками. Весь их интерес не распространялся дальше наследника. Обычная история для слабых одаренных, ищущих покровительство императора. Поэтому, когда в шатер вошли представители сразу двух известных родов, о чем я сразу узнал по их гербовым символам, мне стало ясно. Вот они, те самые единомышленники, о которых упоминал Джамал. «Для меня честь принимать в своем шатре наследников столь сильных родов», произнес я, поднимаясь из-за стола. Мельком бросив взгляд на младшего сына, про себя усмехнулся. «Молодец, Леран. Смог сдержать изумление». «Еще бы! Никто никогда не видел Викториса, встающего перед какими-то наследниками!» «Мы приняли твое приглашение, глава рода Тайфун!» — ответил высокий худощавый юноша. «Кортис! Кажется, так его называл Джамал. Зеленоглазый, светловолосый, точная копия своего отца, которым мне приходилось однажды пересекаться. Род Гарат, владеющий обширными богатыми землями к югу от столицы. Управляют портовым городом, имеют большое влияние на торговую гильдию, Только все это мыльный пузырь, потому что глава горатов до сих пор не способен освоить шестизвездную технику. Впрочем, их связи и богатство позволяют нанять столько безродных одаренных, сколько потребуется. Для того, чтобы припугнуть более слабых, этого вполне достаточно. «И у нас есть вопросы, уважаемый Викторис», — произнесла вторая гостья. «Майя, наследница рода Мин, дочь того, кто в скором времени нападет на нашу усадьбу». Мне стоило немалых усилий совладать со своим гневом. «Что вас интересует, одаренные?» Мне даже удалось произнести вопрос вполне доброжелательным тоном. «Телохранитель старшего сына императора. Нам известно, что он был сильным одаренным. Хотелось бы знать, что погубило его». «Излишняя самоуверенность», — ответил я и с двух рук выпустил в гостей касание предвечного хаоса. «В этот момент пришло понимание, что я подчинил уже трех одаренных» но ни в одном не почувствовал присутствие теники. Что ж, ответим им так, как я велел говорить Джамалу. Этот одаренный активировал ловушку с семизвездной техникой. Погиб он и пятеро моих воинов. Кортис, а теперь ответь ты. Зачем отец направил тебя в земли тайфун? Я должен был заслужить доверие наследников рода и узнать, какой силой они обладают. Ты можешь идти в свой шатер. Веди себя естественно, но с момента, как я задал вопрос... «Никому ничего не рассказываешь!» Мая, зачем ты явилась в мой дом?» «Узнать все о защите родовой усадьбы. Какой гарнизон? Силу воинов!» — ответила молодая одаренная. Хм. а ведь отец послал тебе девочка на задание, с которого ты могла не вернуться. Но тебе удалось это сделать, и мне такой расклад не нравится. Возвращайся в свой шатер и продолжай выполнять задание отца. Но будь при этом осторожней, не попадайся мне и моим людям». Перед отъездом найдешь меня, я расскажу то, что ты не сможешь узнать. Отослав обоих шпионов, я встретился еще с тремя посетителями, после чего пришел к выводу, что все, больше мне не узнать ничего интересного. Поэтому велел Ронику, чтобы он возглавил караульную службу, а сам сделал то, чего не делал. Да, пожалуй, никогда. Попросил младшего сына раздобыть статуэтку Айлин Справедливой, а когда он выполнил мою просьбу, приступил к ритуалу обращения». Боги моего мира редко, когда отзывались на призывы лично, но всегда делились с истинно верующими своей силой. Увы, но я всегда предпочитал надеяться только на себя и свой род, и потому мой призыв не дал быстрого результата. А ведь мне сейчас нужны союзники. Решив, что повторю попытку уже дома, перед полноценным алтарем, я наконец отправился спать, но едва прикрыл глаза, как в моей голове прозвучал тот самый голос – Кто ты такой, смертный?